Серебряная перчатка – ингибитор, созданный госпожой Маларкой, сделана из концентрата чешуек солнечных мушек и обладает свойством подавлять любого, кто ее наденет, без необходимости прибегать к его нематериальному отпечатку или свойственному для него состоянию холста, в отличие, скажем, от запрещающего перста.